Пятницу работать никому не хотелось. В моем отделе царило оживление, впереди насыщенный пятничный вечер и два выходных дня. По традиции пятничный вечер пьянствовать начинали в офисе. Раньше я в таких пьянках участвовал всего раз пять, потому что приглашали меня, когда денег не хватало. Я не отказывался и оставался, предпочитая дружеской беседе, молча пить водку. День прошел почти спокойно, правда, У Панченко заметно испортилась координация движений, проще говоря, он с завидной стабильностью падал. Вроде идет себе человек, и вдруг на ровном месте спотыкается. Падая, он каждый раз извинялся. Причина его падения объяснялась просто. Он умудрялся натыкаться на н е о ж и д а н н о выставленную ноги коллег. Со стороны все выглядело довольно мирно. в е д е т Панченко мимо Горояна. Гороян сосредоточенно глядит в монитор, раздевая в стрипокере красивых девушек. Потом г о р о я н зевает, потягивается, его вытянутые ноги неожиданно оказываются перед Панченко. Панченко падает. Никто не смеется, все сочувственно интересуются, не больно ли ушибся Костик. И как же его угрозило в пятый раз, да на том же месте. И вообще, не пора ли Костику менять работу, раз на него так плохо атмосферные изменения влияют. Панченко кряхтел, отряхивался и сообщал, что с ним все в порядке. А т м о с ф е р н ы е изменения ему вообще по боку. И вообще, он Панченко. Не улавливает связи между атмосферными изменениями и работой. Это продолжалось до тех пор, пока Костик, неся бокал с кофе, не кувыркнулся в очередной раз, расплескав все на Бородоенко. Саня взревел, как раненый слон, и начал материться. Костя Панченко узнал много новых слов, а потом пошел застирывать рубашку Бородоенко.